Глава седьмая. Разрушенный храм кентавров. И вот я вновь очутился в Эфесе перед входом на рынок. Геракл меня уже ждал. Наш гоплит был доволен, как объевшийся сметаной кот. Только что не мурчал. — Ты чего такой довольный? — невольно поинтересовался я. — А чего печалиться-то? Вещи продал очень выгодно. Да еще про квест разузнал. Тот самый, на который нас Геродот хотел взять. Разрушенный храм кентавров. «Ты это сейчас прикалываешься?» — уточнил я у него. «Почему?» «Что нужно сделать в поезде? Наверное, храм кентавров восстановить?» «Ну да», — кивнул Шуйский, вопросительно посмотрев на меня. «Там у них бог или полубог, Херон. Его алтарь восстанавливаешь, он появляется, тебя типа благословляет и награждает. И так происходит какое-то количество раз, пока рандом не выбирает время, и группа, проходящая его, становится последней». Она, кстати, снимает очень вкусные бонусы, но это лотерея, после чего храм возрождается. Правда, через пару дней храм вновь в руинах, на нем какое-то проклятие сильное лежит. Такой вот вечный квест. Отлично, кивнул я, просто отлично. А ты помнишь, как ко мне кентавры относятся? Блин, точно, вырвалось у моего собеседника. Я и не подумал, но тут легко проверить. «Если ты квест возьмешь, и тебе ничего на этот счет не напишут, то значит все хорошо. Давай попробуем». «Давай», – кивнул я. Системное сообщение. Игрок Геракл предлагает вам квест «Восстановление храма бога кентавров Хирона». Восстановите разрушенный алтарь храма бога кентавров. Великий Зевс разгневался на Хирона за его длинный язык, распускавший сплетни о жене громовержца Гере. и изгнал Солимпа. Но и этого оказалось ему мало. Он послал двух своих верных слуг уничтожить все храмы Херона, чтобы люди о нем забыли. И они выполнили волю владыки. Много раз пытались кентавры восстановить храмы и вернуть своего бога из небытия, в котором он пребывает. Но все неудачно. Может, это получится у тебя, герой. При восстановлении храма, именно после вашего рейда, дается дополнительная награда. Награда. Опыт плюс 10 тысяч. Золото плюс 10 тысяч. Дополнительная награда по результатам выполнения задания рандомно. Внимание, игрок! В случае выполнения квеста репутация с кентаврами может измениться. Принять? Да или нет? Ну, раз такое дело, чего не принять-то? Принимаем. Ну вот видишь, расплылся в улыбке Геракл. Прикольный же квест. Прикольный. Согласился я. А остальные-то где? Ты ж вроде их предупредил. Все обещали быть, хмыкнул он. Тем более у нас сегодня делешь добычу. Разве такое можно пропустить? И за сколько ты продал? поинтересовался я. Да, копейки! весело ухмыльнулся Геракл. Двести тысяч золотых. Ну, если округлять. Нифига себе! Я удивленно уставился на него. Этот Герадот богатенький. И это, учитывая, что с него не все упало, он может нам личную Вендетту объявить. Ну и пусть объявляет. Равнодушно пожал плечами Геракл. Подумаешь, этого попугая бояться, себя не уважать. Ты недооцениваешь его, возразил я. Возможно. Не стал со мной спорить Шуйский. В любом случае тут помимо этого Геродота найдутся желающие полакомиться нашим мяском. кнос. здесь Пкашеров пруд-пруди. Храмов-то моря, плюс в Эфес прибывают новички, поэтому эта публика возле города крутится. Так что в любом случае по сторонам смотреть придется. Иначе говоря, на одном Геродоте свет клином не сошелся. Денег, конечно, мы с него сняли, но, на мой взгляд, вполне адекватная компенсация за его крысятничество. Когда я слышу слово «компенсация», я сразу начинаю нервничать. Раздался знакомый женский голос, И повернув головы, мы увидели Кассандру и Таис. И почти одновременно с ними появились остальные члены нашей группы. «Пойдем найдем местечко поспокойнее», – предложил я, так как нас уже начали задевать плечами недовольные посетители рынка. Мы отошли в сторону, где располагался небольшой скверик с раскидистыми яблонями и десятком скамеек, расположенных около небольшого фонтана. И, к моему удивлению, из лавок была занята только одна, да и то, похоже, на ней сидели три игрока, нагло распивая вино прямо из горла объемистого кувшина. Уровни за тридцатый. Внимательно посмотрев на нас и, видимо, не найдя ничего интересного в шести нобах, они вернулись к своему занятию. Мы устроились подальше от них, и тут Геракл сообщил о том, сколько мы заработали денег. Как и я, народ приятно удивился, и в принципе... Задал те же вопросы, что и я, на что получил такой же ответ. А дальше мы разделили эти самые двести тысяч. К моему удивлению, Аврора отказалась от своей доли, хотя Геракл предложил ей определенную сумму с согласия остальных. В результате каждый из нас стал богаче на 40 тысяч золотых. После этого Шуйский раздал всем квест, и мы телепортировались к выходу из города. Как и с фермой Аристида, к храму кентавров телепорта не было. Вообще, к местам, если только это не предоставлялось условиями задания, перенестись было сложно. Для этого, как мне пояснил Геракл, должен быть свиток двустороннего телепорта. И то он заработает, только если мы доберемся своим ходом до нужного места и там зафиксируем определенную отметку. И как я понял, одноразовые телепорты использовались в основном при перемещении между городами и деревнями, и достаточно было написать в них название населенного пункта. и стоили они просто за облачных денег. Хотя, как я понял, у Еракла они тоже были. А вот двусторонние, хоть и стоили дешевле и были многоразовыми, заряжавшимися в специальных магических лавках, но тут тоже был свой подводный камень. Ограничения на количество телепортов практически не было, но цены создания свыше 10 порталов росли прямо-таки в геометрической прогрессии. Кстати, как оказалось, у всех моих спутников имелись такие телепорты на 10 порталов, кроме меня. Но оно и понятно. Надо будет первым делом, как вернемся в город, купить такой вот телепорт. Но и тут админы явно не собирались делать подобный способ перемещения имбовым. Слетал раз в город, раз к порталу, и все. Топай ножками в очередной раз и вновь ставь метку. Но все равно вещь нужная. Тем временем под ярким светом луны мы выдвинулись по местной холмистой равнине следом за нашим проводником. Нет, на наших картах горела точка, куда надо двигаться. И в принципе, любой из нас мог добраться до цели. Но вот Геракл, у которого, как оказалось, имелось умение картография, умел выбирать самые короткие маршруты. И там, где любой из нас тащился бы пару часов, он добирался минут за сорок. Так получилось и в этот раз. В дороге нам особо не мешали. Пару раз напали какие-то совершенно отмороженные волки с красными глазами, но уровень их был от 10 до 15, -го. и даже то, что они атаковали стаями по 10-12 особей, мало им помогало. Расправлялись мы с ними очень легко, а даже практически не использовал свои навыки. Но и лута с них не было практически никакого. Так, расходники в виде шкур, когтей и зубов. Но вот перед нами вырос храм. Что можно сказать? Когда-то этот самый храм явно был солидным сооружением, с несколькими рядами колонн, но сейчас он представлял собой совершенно жалкое зрелище, настоящие развалины, живописно разбросанные обломки колонн, потемневшие камни фундамента, поросшие вездесущей травой. Вообще камни были разбросаны по всей площади бывшего храма. «Что-то я не поняла», — повернулась Таис к Гераклу. «А где храм-то?» Я, конечно, понимаю, что слово «разрушенный» подразумевает под собой именно «разрушенный храм». Но где тут вход в данж? «Плохо смотрите!» Раздался ехидный голос, и я уставился на небольшую группу, появившуюся рядом с нами. «Так, вот это сюрприз!» «Орфей», «Эвредика», Калиста, а с ними еще трое игроков-мужчин наших уровней, насколько я понял по одежде, два мага и целитель. произнес эту фразу именно Орфей. «Тут я погляжу, с хорошим зрением смертнички попались!» Вдруг проворчала Аврора, недобро глядя на гостей. «Надо же! Что-то она завелась!» Но там уже Таис что-то начала нашептывать ей на ухо, и девушка вроде успокоилась. Асклепия и Кассандра равнодушно смотрели на вновь прибывших, но, несмотря на это, слегка подобрались. Некоторое время мы смотрели друг на друга, а в воздухе тем временем... нарастало напряжение. Я буквально чувствовал, как мои одногруппники готовятся к бою. Но вперед вдруг выступила Эвридика и, ослепительно улыбнувшись, выставила перед собой руки ладонями вперед в таком своеобразном мирном жесте. «Ребята, давайте успокоимся. Мы провели воспитательную работу с нашим лидером». Она строго посмотрела на Орфея. Тот картинно развел руками и тоже улыбнулся. Но в его глазах я видел хорошо скрываемую ненависть. Блин, да кто это вообще такой? Что я ему сделал-то вообще? Пока вроде врагов-то особенно нажить себе не успел. Надо будет подумать, кому я так в реале насолил. Хотя вполне возможно, что это Щербатов или его друзья какие-то. Ну или Олег Голицын. Больше даже не знал, кто может так меня ненавидеть. Ха, разве что отец Таис в игру по-тихому играет. Хотя это уже идиотизм. К тому же никто и не знает, под каким ником я в игре, а те, кто знает, не расскажут. Ну, разве что Вяземская. Но и здесь сильно сомневаюсь. Может, конечно, еще не Калина, по мою душу его отправила. Вот это самый подходящий, на мой взгляд, вариант. Реальный, по крайней мере. Тем временем обстановка немного разрядилась, и благодаря все той же Эвредике. Может, это Трубецкая? — Ладно, раз мы не будем тут сражения в руинах устраивать, тогда перейдем к диалогу. Поинтересовался я у нее. — Перейдем, — кивнула она. — А почему бы и нет? У вас же квест в храме. — Но об этом не трудно догадаться. Ехидно заметил Геракл. — Как и о том, что у вас квест такой же. — Ну тогда все просто, — заметил я. — Отправляемся его выполнять и никому не мешаем. — Квест может выполнять сколько угодно групп. «Они все заходят по очереди, так что все правильно», — добавил Геракл. «Тогда мы пошли», — кивнула Эвредика. Орфей хотел что-то сказать, но под ее взглядом замолчал. «Интересно. Похоже, настоящий лидер в этой группке уже не Орфей. Впрочем, остальные игроки смотрели на нас с любопытством и, как я понял, тоже не выражали особого желания с нами цапаться. Но оно и к лучшему». Кстати, вход в этот самый храм находился в центре развалин. Неприметная такая яма с уходящей вниз лестницей. Мы подождали, пока они спустятся поглубже, и спустя десять минут, привязавшись, отправились следом. После спуска по растрескавшейся каменной лестнице мы очутились перед массивными бронзовыми двустворчатыми дверями. Геракл уже хотел их толкнуть, но они распахнулись сами. За ними нас ждал ярко освещенный просторный зал. На удивление, чистый. Пол покрыт белой мраморной плиткой. На стенах всевозможные фрески с разными мифологическими сюжетами из жизни кентавров. Правда, понять, что на них происходит, было очень тяжело. Тут художник явно что-то наркотическое принял, прежде чем всю эту лабуду нарисовать. Но ну, двинулись!» Посмотрел на меня Геракл. «Хм! И вновь я типа командир. Надо все-таки поинтересоваться у наследника». Чего это он решил уйти на вторые роли? Не похоже что-то на него. Двинулись, кивнул я. Выстроившись в привычном порядке, впереди два наших гоплита, за ними мы втроем с Таисой Кассандрой и Замыкающей Асклепий. Медленно пошли вперед. Первые враги появились, когда мы уже дошли до середины зала, и ими оказались Змея-Осквернитель, уровень тринадцатый. Особенность. Игнорирует магические щиты. Ого! Впервые вижу, чтобы какую-то особенность писали у мобов. Толстая шипящая тварюга с какой-то грязновато-серой чешуей и широкой пастью, усеянной неплохим набором острых треугольных зубов. Да и размером эти змеи, скорее всего, были с небольшого удава. Полтора-два метра в них точно было. Уровни небольшие, зато их выползло штук двадцать. Первый удар, как обычно, приняли гоплиты. Им, кстати, было проще всего. У них практически все части тела закрывали доспехи. Поэтому отсутствие магического щита не помешало им, вооружившись щитами и мечами, усердно шинковать десяток гадов, набросившихся на них. Хотя шинковать, наверное, слишком громко сказано. Учитывая, что змеи оказались весьма ловкими созданиями, по ним еще надо было попасть. Зато практически каждое попадание меча снимало процентов двадцать их жизни. Но вскоре нам стало не до наблюдений. Над нами появились мантикоры, спикировавшие на змей, в свою очередь пытавшихся добраться до крылатых противников, используя тактику, которую можно было бы назвать молниеносным броском. И надо сказать, тактика работала весьма успешно. Я сжег две змеи огненными шарами, а вот внезапно метнувшуюся ко мне серой молнией тварь пропустил. Системное сообщение. Вы отравлены. Вы теряете 2 хп в минуту. Время отравления 10 минут. Вот же. Окончательно потеряв концентрацию, я пропустил второй выпад, но взял себя в руки и сжег ядовитую гадину. Самое обидное, что Нас не мог лечить Асклепий, так как на него напали сразу три змеи, и он довольно ловко отмахивался от них посохом. Но, естественно, лечить в это время уже не мог. Так что пришлось пить бутылки и помогать нашему лекарю. Правда, в этом деле практически сразу ко мне присоединилась Таис, которая умудрилась стрелами выбить всех троих своих противников. Вдвоем мы быстро отправили в цифровой ад змей, пытавшихся добраться до Асклепия. Кассандра к этому времени уже справилась со своими, и мы быстро добили остатки из раненых присмыкающихся, атаковавших наших гоплитов. Подбор лута не принес особых бонусов. Золото, крохи, немного ингредиентов в виде змеиных шкур. Но едва мы продолжили наше путешествие, как зал на секунду накрыла полная тьма. Вот не просто темнота, а именно тьма, вязкая, обволакивающая и, честно признаюсь, пугающая. Я даже не смог разглядеть свою руку, практически вплотную поднеся ее к лицу. Что это такое? Вырвалась у Таис, и мне показалось, что я слышу в ее голосе испуганные нотки. Но в следующий миг тьма растаяла. Мы вновь оказались в том же зале, только на этот раз напротив нас стояло пятеро странных существ. Чем-то они напоминали козломордых фавнов, но вот только если фавны были все-таки чем-то похожи на людей, то глаза тех, что стояли перед нами, горели багровым огнем. Вооружены они были длинными ржавыми, именно ржавыми мечами. И самое главное, что шерсть на их обнаженных телах была словно изъедена проказой. Но едва я прочитал названия мобов, вопросы сразу исчезли. Фаун-зомби, уровень 18. Но эти мобы, пусть и неприятные, все же не выглядели такими уж непроходимыми противниками. А вот за ними стоял, видимо, их командир, и, судя по всему, мини-босс. сир, фаун-некромант, уровень 30. Высокий и худой фаун, закутанный в какую-то серую хламиду. Обычный фаван только с какой-то презрительной гримасой на козлиной морде. И эта гримаса явно относилась к нам. В руках у него был извилистый посох, навершие которого представляло собой череп. «Люди — Люди! — проговорил он хриплым голосом. — Что вы тут делаете? — Да ничего особенного, — сообщил я ему. — Хотим алтарь местный восстановить, так что предлагаю тебе нам не мешать, и все будут живы. и вы прекрасно будете заниматься своей любимой некромантией. — У меня есть другое предложение, — проскрипел Исир. — Вы сейчас уходите тихо и мирно и остаетесь живыми. Но существует и другой вариант. Вы умираете в этом зале, так что выбор за вами. — Но ты не оставляешь нам вариантов, — вмешался в разговор Геракл. — Но твое желание умереть мы уважаем. «Атакуем!» – прошипел он, и мы атаковали. Одновременно с атакой со стороны Авроры и Геракла мы атаковали со второй линии, и в зомби ударили мои огненные шары и стрелы Таис. Следом за этим на зомби спланировали мантикоры Кассандры. Но, как оказалось, противостоявшие нам зомби были не совсем простыми. По крайней мере, они весьма успешно противостояли нашим гоплитам. Во всяком случае... мечами они владели явно не хуже их и совершенно не походили на тупых зомби к тому же они умудрились неплохо противостоять магии по крайней мере мои огненные шары оставляли на них ожоги но это было максимальным эффектом которого я смог добиться хорошо еще что стоявший за их спинами и сир в бой не вмешивался в противном случае все было бы печально Тем более двое из зомби, обойдя гоплитов, сражавшихся с двумя противниками, напали на нас и заставили меня выхватить посох, а Таисы Кассандру – сабли. И в первый раз я понял, что мой противник явно превосходит меня умением обращаться с оружием. В течение 10 минут я пропустил 4 удара, и на восстановление жизни у меня не было времени. Если бы не помощь Асклепия, который умудрялся отрываться от поддержки гоплитов на нас, думаю отправился бы я на перерождение но так все таки дожал своего противника и в следующую минуту в бой вступил и сир